религия вечную жизнь не допуская может быть всегда допускал пусть зажжено сознание волею высшей силы пусть оно оглянулось на мир и сказало: я есть ми», и пусть ему вдруг предписано этой высшей силой уничтожиться потому что там так для чего-то и даже без объяснения для чего это надо пусть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 поддерживавшее до сих пор и Полита дошло до этой последней степени. Сам по себе этот восемнадцатилетний, истощенный болезнью мальчик, казался слаб, как сорванный с дерева дрожащий листик, но только что он успел обвести взглядом своих слушателей, в первый раз в продолжении всего последнего часа,